Глава 4. Дверь открыла жгучая брюнетка с родинкой на щеке. В руке она держала надкусанную шоколадную конфетку «Мишка» на севере. Павел Васильевич с трудом сдержал улыбку, вспомнив о том, что ему накануне сообщил Мить Уточкин, явно намекая на сходство Аглаи и Малиновской с героиней популярного романа писателей-сатириков Ильфа и Петрова. «Пожалуй, с этим сравнением ворчливого очкарика оператор стоит согласиться», — подумал Зверев, разглядывая знойную даму. стрижка каре, ярко накрашенные губы и зеленые глаза с длиннющими ресницами дополняли огромная грудь и двойной подбородок зверев не исключил что когда то эта темноволосая брюнетка и привлекала к себе восторженные мужские взгляды однако малоподвижный образ жизни и любовь к сладкому сделали свое нехорошее дело при росте примерно метр шестьдесят пять денисовна никак не меньше центнера и сильно смахивала на футляр от контрабаса. На вид ей было около сорока пяти. Одета в шелковый сиреневый сарафан с тонкими бретельками, на ногах замшевые туфли с помпонами. «Аглая Денисовна?» «Здравствуйте!» Томным баритоном поздоровался Зверев. «Я из милиции. Позвольте войти». Аглая Денисовна оглядела гостя с головы до ног и, оставшись довольной результатами осмотра, отступила. Они вошли в комнатку, уставленную вешалками со всякого рода одеждами. Помимо кровати и двух шифоньеров, здесь были два массивных фонаря, у стены огромное зеркало. На столике у окна стояла вазочка с конфетами. «Простите за беспорядок и тесноту. Мне часто приходится работать прямо здесь, поэтому мое жилище сейчас напоминает гримерку». Женщина подошла к журнальному столику и взяла в руки вазочку. «Могу я вам что-нибудь предложить?» Чай, кофе. Вот, есть конфеты. Не хотите, тогда могу предложить очень хороший армянский коньяк. Простите, я на работе. Тактично отказался Зверев и уселся на вытертый суконный стул, предложенный хозяйкой. Малиновская уселась в кресло, вздохнула, взяла с подоконника какой-то модный журнальчик и стала обмахиваться им как веером. Итак, если я правильно понимаю, ваш визит связан с этой ужасной смертью нашего режиссера. «Боже мой, какая невозвратимая потеря! Умер такой человек! Кстати, у вас ведь наверняка уже есть подозреваемый. Кочинского отравили, и яд ему подала ваша Софья Горшкова в стакане с содовым раствором. Вот все, что нам пока известно». «Вы считаете, что Софья убила Кочинского?» «Я думаю, что она сделала это неумышленно. Она не знала, что в стакане яд. Или я ошибаюсь?» Как вы думаете, Софья могла убить Качинского умышленно? Боже упаси, чтобы Сонечка убила Качинского, это что-то из области невероятного. Почему? Потому что это уже вполне взрослая женщина, как и десятки глупых девочек, которые работают у нас на Мосфильме, была влюблена в нашего режиссера. Он, конечно же, ей не оказывал взаимности. Поэтому, прекрасно это осознавая, Сонечка просто хотела быть рядом со своим кумиром. Она ведь числится у нас помощником режиссера, а это довольно серьезная должность. Помощник режиссера в обычной практике занимается организацией постановок, планированием, обеспечением реквизитом и прочее, и прочее. И Горшкова всем этим не занималась? Почему нет? Очень даже занималась и проявляла настоящее рвение. Для Кочинского она, помимо всего прочего, была еще своего рода нянькой. Варила ему кофе, готовила завтрак и делала для него этот ужасный содовый раствор. Именно поэтому ее почти никто не воспринимал как руководителя. Малиновская манерно покачала головой. И все из-за ее несчастной безответной любви. Насколько я знаю, Качинский был женат. Трижды. Только это не мешало ему волочиться за хорошенькими актрисами, многие из которых буквально таяли от одного его взгляда. — А какие у вас с ним были отношения? — На что вы намекаете? — Вы эффектная женщина, ну и... Я еще не выжила из ума, чтобы западать на таких ходоков, как Качинский. Пусть этим занимаются другие. А в этих стенах сейчас, помимо Горшковой, обитают эти самые другие. Малиновская отвернулась и стал еще сильнее обмахиваться журнальчиком. Я, знаете ли, не люблю сплетен. Я не прошу вас сплетничать. Совершено убийство. И чтобы найти преступника, я должен четко представлять себе всю картину преступления. Ну, хорошо. Я вам расскажу. Я совершенно точно знаю, что наша Мариаша была влюблена в Качинского до беспамятности. «Вы имеете в виду актрису Мариану Жилину, которая играет Гризельду?» — уточнил Зверев. «Вообще-то изначально Жилина должна была играть Дарью, но в итоге эта роль досталась Рождественской». «А как так вышло?» Малиновская посмотрела на Зверева из-под лоби. «У нашей Марианы был страстный роман с Качинским» и многие об этом знают. Все это длилось довольно долго. Мариана получала главные роли, сопровождала Качинского во всех его поездках, но как-то раз все изменилось. Случилось это, когда шел отбор актеров для нашего нового фильма. Как я уже сказал, никто не сомневался, что и на этот раз Качинский отдаст своей любовнице главную роль. Но тут появилась эта рождественская. Как только Качинский ее увидел, он буквально сошел с ума. А как вы думаете, такое случилось с ним впервые, Нет, конечно. Качинский менял своих фавориток регулярно, поэтому появление очередной роковой красотки в окружении нашего режиссера все посчитали делом обычным. Жилина получила роль Гризельды, а тайчика рождественская была утверждена на роль Дарьи. Зверев нахмурился. Если я правильно понял, то Гризельда – племянница Стефана Батория, а это значит, что она королевского рода. Разве не все актрисы мечтают сыграть принцессу? Малиновская рассмеялась. «В нашем кинематографе, чтобы выстроить себе кинокарьеру, совсем не обязательно играть королев или принцесс. Орловой, например, Славу принесли роли почтальоншей домработниц, а Ладыниной вообще пришлось играть свинарку. И ничего. Дарья — это главная женская роль в новом фильме. Дарья для Рождественской — это дорога в большое кино. Что же касается Гризельды, то в фильме она появляется лишь дважды, да и то в самом конце». По сценарию у нашей так называемой «принцессы» только две или три реплики, так что делайте выводы». Мариновская отложила в сторону журнал, подошла к шифоньеру, достала оттуда пачку «Кэмл» и хрустальную пепельницу. Зверев щелкнул зажигалкой. «Что же у нас тогда получается?» Качинский бросил любовницу, нашел себе новую пассию. Жилина за это его наверняка возненавидела. Чем не повод покарать бывшего возлюбленного и не отправить его на тот свет?» Малиновская выпустила колечко дыма и снова опустилась в кресло. «Если вас интересует мое мнение, то я не думаю, что Жилина могла убить Всеволода Михайловича. Она продолжала липнуть к нему, то и дело пыталась вызвать на разговор. Качинского это, конечно, раздражало. Он постоянно орал на Мариану, но та терпела обиды и вела себя как послушная собачонка. А вот что касается Рождественской, то Мариана ее возненавидела. Так что если бы Мариана и решилась на убийство, она наверняка бы прикончила свою счастливую соперницу, а вовсе не бывшего любовника. А Рождественская могла убить Кочинского? Малиновская усмехнулась. Зачем ей это делать? Ну, если, как вы говорите, у них роман, то они могли поссориться, и в результате... Кочинский – звезда, человек с массой возможностей. Кочинский обхаживал Таисию, как только мог. Зачем резать курицу, несущую золотые яйца? Пока Кочинский был жив, будущее Таечки было светлым, а вот сейчас ее карьера находится под угрозой. Теперь, я полагаю, Всеволода Михайловича заменит кто-то другой. Это будет либо Гордиевич, либо Славинский. Гордиевич – примерный семьянин, а Славинский слишком стар поэтому ни тот ни другой не попадет в ту же ловушку которую ветренному ловела сукачинскому устроила наша таечка хотите сказать что новый режиссер может лишить рождественскую заветную роли такое вполне возможно материалов с ее участием отснято не так уж и много таечка конечно красотка но она не особо опытная более того если новым режиссером будет гордиевич то он наверняка уберет рождественскую и отдаст главную женскую роль жилиной вы в этом уверены «Абсолютно. Гордеевич уже работал с Жилиной, и у них хорошие отношения. Что же касается Славенского, то они с Качинским, мягко говоря, недолюбливали друг друга. Поэтому, когда Славенский узнает, как наша Таисия получила главную роль, он может выбросить ее из фильма просто, чтобы насолить Качинскому. Трудно насолить тому, кого уже нет в живых. Зато легко тем, кто был ему близок». Зверев задумался и задал следующий вопрос. «А что вы можете сказать об Анечке Дроздовой? Она могла желать Коченскому смерти. Она не входит в список тех, кто был от Каченского без ума?» «Анечка действительно была без ума от Каченского, но она восхищалась лишь его талантом только и всего. Что же касается влюбленности, то я вам скажу, что наша маленькая Анечка влюблена совсем в другого мужчину, помоложе». Зверев подался вперед и загадочно подмигнул собеседнице. Вы, конечно, говорите про Уточкина. Аглая Денисовна рассмеялась, при этом все ее подбородки пришли в движение. Ничего подобного. Анечка влюблена в нашего постановщика трюков Федю Быкова, а с Уточкиным они просто приятели. А мне показалось, но и напрасно. Довольно резко перебила его Мулиновская. Митя обхаживает Анечку как может, а она втайне сохнет по Феденьке. Если я правильно понял, Басов к Анечке равнодушен. Вы правильно поняли. Зверев щелкнул пальцами и откинулся назад. И напоследок. Маргарита Юрьевна Фирсова, ваш ведущий костюмер. Все понятно, а что вы про Фирсову можете сказать? Она, наверное, тоже попала в лапы к вашему любвеобильному режиссеру. Малиновская поморщилась. Вы не поверите. Если это и так, то я об этом ничего не знаю. Фирсова она ведь такая. Не люблю ее. Она для меня темная лошадка, так что уж извините. Аглая Денисовна загасила сигарету и, развернув фантик, сунула в рот очередного Мишку. Зверев поднялся. Ну что ж, спасибо за интересные сведения. Наверняка то, что вы мне рассказали, поможет нам в расследовании. И еще. Вы ведь тоже были на общем собрании в фойе, когда Качинский собрал всех накануне своего отравления. Разумеется. «А после собрания куда вы пошли?» «Сюда, в свою комнату». «И в фойе больше не возвращались?» «Возвращалась». Женщина постучала пальцами лежавшей у нее на коленях пачки. «Я в тот день забыла на стульчике свой кэмл». Борис Иванович Дорохов встретил Зверева в халате и с большим хрустальным бокалом, до половины наполненным янтарной жидкостью. Майор, который неплохо разбирался в этом вопросе, по запаху определил, что народный артист пьет не особо народный, а прям-таки элитный алкоголь, а именно, должным образом выдержанный коньяк, скорее всего, армянский. «Ого! Вот к нам и милиция пожаловала!» заплетающимся голосом пробасил артист. «Я вроде еще вам не представился. Как вы догадались, что я из милиции?» Дорохов ухмыльнулся, ткнул в потолок указательным пальцем и погрозил кому-то невидимому. Хм, думаете, что только в милиции проницательные люди работают? А нет. Мы тоже умеем пользоваться дедуктивными методами. Да. Зверев покачал головой, и они прошли в комнату. В маленькой общажной комнатенке царил беспорядок. В углу стояли две коньячные бутылки, На журнальном столике лежал надкусанный плавленый сырок, повсюду валялись фантики от конфет и огрызки яблок. Тут же лежала пачка сигарет гвардейские, стояла доверху наполненная пепельница. Среди окурков, помимо гвардейских, были и окурки Camel. Постель разобрана, повсюду лежали разбросанные вещи. Дорохов плюхнулся в кресло и указал Звереву на стул. «И все же, как вы догадались, что я из милиции?» Присаживаясь, переспросил сыщик. Дорохов тихо засмеялся и снова погрозил пальцем, на этот раз уже зверю. «У вас пиджак оттопырен. Наверняка там припрятан пистолет». «Не говорите ерунды, у меня нет при себе оружия». Дорохов махнул рукой. «А вас не проведешь. Ладно, признаюсь, что насчет пистолета я слукавил» просто вас мне описали кто головин перед тем как умотал в столицу и что же он вам про меня рассказал сказал что делом об убийстве качинского занимается очень уж стильный мужчина некий майор зверев который выглядит как адвокат из кинофильма дело продайна глядя на ваш костюмы и лаковые туфли было нетрудно догадаться что зверев это вы павел рассмеялся и поднялся со стола скомканный фантик от конфеты. «За лесное сравнение спасибо. А Головин вам только про мою внешность рассказал? Или жаловался, что я его в допросной долго мурыжил?» Дорохов лукаво прищурился. «И снова в точку!» Ругался, на чем свет стоит. Говорил, что вы его что-то писать оставили, а потом про него забыли. «Было такое!» Зверев пожал плечами. «Это такой метод допроса!» Ко мне его тоже примените? — Это смотря, как вы будете отвечать. Дурахов вытянулся, вскинул руку на манер пионерского приветствия, язычно рявкнул. — Овязуюсь говорить только правду. Ничего не утаю. Зверев взял со стола фантик. — Любите сладкое? Дурахов поморщился. — Боже упаси! Разве что под коньячок? — Армянский, если не ошибаюсь. «Желаете?» «Не стоит. И так, раз уж вы блеснули своей возможностью отгадывать загадки, позвольте я попробую ответить вам тем же». Дорохов оживился, в его глазах мелькнул азарт. «А ну-ка». «Скажите, ваша борода, она настоящая?» Актер откинулся назад и огладил свою окладистую бороду. «Самое, что ни на есть. Специально отращивал для роли. Я ведь играю псковского воеводу». В жизни я просто ношу усы. Зверев, понимающе кивнул. — Значит, борода не бутафорская. — Совершенно верно. — То есть вы сейчас в своем, так сказать, натуральном обличье и с некоторых пор не посещали гримерку? Все еще не ощущая подвоха, Дорохов кивнул. Зверев взял из пепельницы один из окурков, потом предъявил хозяину фантик. — Мишка на севере. — Кэмэл. — Бьюсь об заклад, что вы любите крупных женщин. — Что? дурохов подался вперед, но тут же откинулся назад и рассмеялся. — А вы действительно ловкий мало, и вас не проведешь. Да, меня недавно посещала наша очаровательная Аглая Денисовна, наш гример. До того, как прийти к вам, я посетил ее пинаты, и она предложила мне то же самое, включая армянский коньяк дурохов рассмеялся еще громче. «Да уж, я действительно не люблю худых женщин, и что с того? Я надеюсь, что ваша проницательность не сыграет со мной дурную шутку. Я вообще-то женат. Будет не очень уместно, если о посещении этой комнаты узнают мои коллеги. Я уже говорил, что многое зависит от вашей искренности». Зверев хитро раскалился. «Так спрашивайте же» дорхов встал и подойдя к шкафу вынул оттуда еще одну уже откупоренную бутылку коньяка еще немного разговаривать с ним будет затруднительно скажите кто из ваших коллег обитающих сейчас в этом здании мог желать качинскому смерти ваши недавние гости уверяял меня что качинского все любили в особенности женщины дорохов поморщился и махнул рукой что качинского это «Высокомерная сволочь!» «Да кто угодно мог его убить!» «Наш гений-кинематограф был самым настоящим тираном!» «Женщинам, конечно, он нравился!» «Зато мужчины, да и некоторые женщины его просто ненавидели!» «Он же издевался над нами, как только мог!» «Горшкова могла желать Качинскому смерти?» «А почему нет?» «Есть мнение, что эта женщина была влюблена в своего начальника!» «И что?» — Сами знаете, что от любви до ненависти один шаг. — Если любой мог убить, то вы тоже не исключение? Дорохов рассмеялся и стукнул себя по колену кулаком. — А чем я хуже других? Наш звездный Всеволод Михайлович, наш гений киноиндустрии, наш луреат всяческих там премий и прочее, и прочее, был, как я уже сказал, настоящей сволочью. Он менял женщин как перчатки, пользовался ими, а потом бросал как на съемочной площадке, так и за ее пределами, он мог себе позволить сказать любую гадость. Мог наорать, обозвать любого. А если кто-то осмеливался с ним спорить или даже просто не соглашаться, то Качинский, обладая данной ему властью, и, пользуясь определенной поддержкой в высших эшелонах власти, мог того выгнать в зашей. Те, с кем он так поступал, как правило, после этого уходили из кинематографа навсегда. «Буду с вами откровенен». Теперь, когда его не стало, я вздохнул спокойно. Я его просто ненавидел. Все остальные, думаю, тоже. Зверев покачал головой. Его собеседник был пьян, и майор гадал, можно ли ему верить. «Я понял, что вы не любили Качинского. А что вы думаете о нем, как о специалисте? Вы же не станете отрицать, что он был талантлив?» «Талантлив? Не талантлив!» Дорохов икнул. Кстати, совсем недавно, дня три или четыре назад, Кочинский обозвал Уточкина безмозглым кретином и обещал уволить. Когда Анечка заступилась за своего приятеля, Кочинский сказал, что уволит и ее, и назвал девчонку недозрелым цыпленком, недостойным давать советы таким, как он. И он мог их обоих уволить? Запросто. Если бы они в тот день не промолчали, как это бывало с теми, кто был посмелее но у этой пигалицы и ее очкастого ухажера, который больше пыжится, чем делает, хватило ума промолчать. Но обиду они все же затаили. Вы это хотите сказать? Анька вряд ли, не такой у нее характер, а вот Митя. Пока Зверев обдумывал услышанное, Дорохов схватил бутылку и выпил прямо из горлышка. Вслед за этим стал клевать носом. Павел засуетился. Ответьте еще на один вопрос. Накануне отравления Качинского, когда он вас собрал в фойе, что вы делали после того, как режиссер всех отпустил? Дорохов снова икнул, вскинул голову и почесал бороду. Что я делал, когда он нас отпустил? Ну да, пришел сюда и учил роль. Наш тиран не любил, когда мы не знали текст. А после этого в фойе вы не возвращались? Дорохов выпятил нижнюю губу нет не возвращался с улицы послышались крики павел подошел к окну выглянул во двор и увидел малиновскую которая стояла в наспех надетом поверх сарафана халате и обнимала своими пухленькими ручками анечку дроздову девушка кричала и размахивала руками потом прикрыла лицо руками и разрыдалась малиновская прижал девушку к своей груди что случилось — крикнул Зверев, высунувшись в окно. За его спиной Дорохов глухо предположил. «Бьюсь об заклад, что у нас снова кого-то убили».